Договоримся, и мы подобное догадаем. Если этот человек ждёт, я сейчас же свяжусь с соответствующим министром и Нет, он не ждёт. Я сказала это. Что? Лицо знаменитого археолога побледнело ещё больше. Как же так? Зачем? Потому Потому что стало быть, вы отказываетесь под от свои слова, спросил Паркер. Да, отказываюсь. Она осушила на своём платком последние слёзы. К мне вернулась была от однокровия. Ну хорошо. Прапортер тоже вынул платок и вытер пот со лба. Очень сожалею, сер. Я знаю, что вы недавно принесли операцию и чувствуете себя в лучшем образе. Я не хотел бы теперь поодиночке затягивать эту тягостную сцену. Но вы, мистер Дод, должны пояснить нам целый ряд обстоятельств. Из ваших слов я втועт, что на месте преступления вы были. Вы мне сказали даже, чем именно было битвинси? Дженс собираясь показать мне место, откуда вы взяли орудие убийства, и действительно предъявили мне кинжал, как две капли воды похожие на орудие преступления. И тогда воцарило мрак. Я прошу вас и вашего мужа отдавать себе отчёт в том, что я должен узнать всю правду, иначе к моему великому сожалению, я буду вынужден арестовать вас, миссис Бот, по подозрению в убийстве. И на завтра вся английская пресса будет трубить об этом на первых полосах, поместит фотографию мистер Бот на полколонки и обольёт грязью всех членов вашей семьи. Если же вы не убивали Симона Винченци и можете доказать это, поговорите. Объясните мне также, каким чудом в вашем доме оказался точно такой же кинжал, каким убит Симон Винченци. Тем более, что кинжал-то этот уже давно был его собственностью. Мне также необходимо знать, что лежало в той большой сумке, которую вы принесли ворной Винти, и зачем вы вообще туда ходили в тайне от дочери и будущего зятя. Мне нужна вся правда, и моя обязанность докопаться до неё, чтобы это не стало. Только зная правду, я смогу найти убийцу. Так угодно ли вам поведать нам эту правду, которая всё равно выйдет наружу, или вы предпочитаете, чтобы она выяснилась сама собой? Потом, при скандальных обстоятельствах, لكе дист втакова вчера к отвинсе отзовётся громким эхом и станет лакомой пожилой для довед. Может быть, лучше я вам всё расскажу, тихо произнёс сэр Томас Дот. "Том, запрещала его жена, эти люди не имеют права, никому не позволено. Боюсь, дорогая, что они всё равно дознаются", муж её развёл руками. "Существуют даты и документы. Если уж полиция возьмётся за дело, то в конце концов докопается". Да ты наверное не захочешь быть обвинённой в этом убийстве теперь. Он показал кинжал в руках Алекса и ласково улыбнувшись ей, прошептал: "Моё бедное глупенькое дитя. Ведь достаточно было спросить меня, если я правильно понял, вы хотите дать показания". Паркер сел и раскрыл блокнот. "Показания?" Сэр Томас и Вазмутинов взглянул на него и исходительно усмехнулся. "2 месяца назад меня оперировали. раклой опухшей на руке. Считалось, что после этой операции у меня будет по крайней мере один спокойный год. Но вот уже несколько дней, и меня опять боли. Том почему-то мне не сказал. В глазах Мичи с Боб, Паркер и Алекс увидели не поддельный ужас. Она стиснула зубы. Глупости, произнесла она почти спокойно. Наверное, это ещё последствия операции. Бывают послеоперационные боли, которые потом стихают. Нет, дорогая. Когда вы ехали в театр, я позвонил Джорджу Энстрангу и попросил принять меня. Он в здании на Паркера. Энстранг один из лучших наших онкологов. Это он делал мне операцию. Паркер молча кивнул. Однако мы отвлеклись, продолжал Шер Томас. Вы меня спросили, хочу ли я дать показания. В 10 вечера мой друг, доктор Энстранг, сказал мне, что я поправилась. Но когда я потребовал правды,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 Понимаешь, дорогая, я сейчас так грудно отношусь к жизни несколько иначе, чем прежде. Я знаю, почему ты призналась в убийстве. Вошла в его уборную и увидишь этот тунжал, решила, что это я его убил. Поэтому и призналась, когда сюда пришли эти господа. Но я глупенькая, отважная девочка.